Суд. Первое. Праху прах. Я стал давно землей. Мною цвели растения, мной светило солнце. Все, что было плотью, развеялось, как радужная пыль, живая безымянная. И океан времен катил прибой столетий. Второе. Вдруг призыв архангела насквозь сверкающий кругами медных звуков потряс вселенную и вспомнил себя я каждую частицей, рассеянную в мире. Третье. В трубном вихре плотью и слевшие цвели в могилах кости, в земных утробах зашевелилась жизнь, и травы вяли, сохли деревья, лучи темнели, холодело солнце. Четвертое. Настала Великое молчание. В шафранном и тусклом сумраке Земля лежала разверстым кладбищем. Как бурные нарывы, Могильники вздувались, расседались, Обнажая побеги бледной плоти, Пясти, ростками тонких пальцев Тянулись из земли, ладони розовели, Стебли рук и ног с усилием прорастали, Вставали торсы, Мускулы вздувались И быстро подымалась Живая нива плоти, Волнуясь и шуша. Пятое. Когда же темным клубнем В комках земли спутанных волос Раскрылась голова, И мертвые разверзлись очи, Небо разодралось, как занавес. Иссякло время, Пространство сморщилось И перестало быть. Шестое. И каждый Внутри себя увидел солнце в зверином круге. Седьмое. И сам себя судил. Февраль 1915-го. Париж.